В лоб и полбу. лбу. В они вернулись практически на последних минутах контрольного часа, после которого режим охраны переходил в усиленный. А значит, проникновение внутрь хоть и было возможно, но было связано с дополнительными формальностями и мерами предосторожности. Напрягать лишний раз охрану и вызывать ее раздражение не хотелось. Быстро пройдя ментата с набором стандартных вопросов, отогнали вездеход на парковку. Потом запыленные и уставшие под снисходительными взглядами бойцов дежурной смены все, кроме Каза, направились в гостиницу. Тот остался пошуршать в поисках горючки. На том, что осталось в баке вездехода, много не наездишь. Приняв душ и переодевшись, Лис спустился в гостиничную столовую. После инцидента с командой Хеннесси они предпочитали не дергать судьбу за усы в поисках приключений, поэтому свои пятые точки базировали подальше от мест, где те могли бы их найти. В холле гостиницы он застал сцену, заставившую остановиться и посмотреть на ее развитие. Пятерка старожилов, в трех из которых Лис узнал торговцев оружием, предъявляли какие-то претензии инвизу. Что это были именно претензии, догадаться труда не составило. Отрывистые и эмоциональные обороты, которые использовали торгаши, да еще и в повышенной тональности, указывали вовсе не на задушевную беседу старых приятелей. Напряженный вид Инвиза и его бегающий взгляд эту версию тоже не подтверждал. Да еще стоявший чуть поодаль Икс, в которого периодически тыкали пальцами торгаши, своим виноватым видом пойманного за руку Шелуна, тоже не говорил об обратном. Из обрывков долетающих фраз стало понятно, что док в лице Икса предпринял попытку расстаться с излишками боезапаса, может и не излишками, но не суть. Торговцы скупали патроны гораздо дешевле, чем потом их продавали, что вполне логично. Но док это не устраивало, они решили слить товар сами. Поскольку по цене, установленной торговцами, этот товар у незнакомца никто брать не желал, Икс предпринял логичный, по его мнению, маркетинговый ход, он немножко сбросил цену. Это тут же вылилось в претензии рейдеров к торговцам. Те, естественно, решили разобраться, кто из какой стати на их поляне устанавливает новые правила. Взяли незадачливого продавца под белые ручки, да и пораспрашивались с пристрастием о чем свидетельствовал заплывший левый глаз на физиономии Икса. Ниточка привела их к инвизу, и теперь они, ссылаясь на пошлины, которые платят стабу за право торговать, спрашивали у командира Док, какого рожна он влез на чужую поляну. Инвиз, поняв, что может неслабо огрести красивыми и сложно составленными словесными конструкциями, вывел себя из-под удара. В общем, под соусом того, что его неверно поняли, открестился от участия в этой акции, предположив, что это личная инициатива бойца, к которой команда отношений не имеет. Торгашам ничего не оставалось, как оставить инвизов в покое, ограничившись предупреждением, что в следующий раз разбираться в частностях они не будут. Икс, воспрявший было духом, явно поспешил обрадоваться, что отделался лишь бланшем и легким испугом, но нужен был крайний. Поняв, что за Икса впрягаться никто не собирается, местные бизнесмены утащили его с собой для вдумчивой разъяснительной беседы за углом. Инвиз же ограничился тем, что бросил что-то про незнание местных реалий новичками вслед удалявшемуся секстету и остался в холле. Его намерения были очевидны. Нежелательно, совсем нежелательно, чтобы информация об этом инциденте распространилась. А значит, нужно ее локализовать, убедив их содержать язык за зубами. Нужно только выхватить коллегу до того, как его увидит кто-нибудь из команды. Но, встретившись взглядом с застывшим в прострации лисом, пробурчал что-то о том, что никому ничего нельзя доверить, и быстро направился в сторону лестницы, ведущей на жилые этажи. Лис еще какое-то время стоял не двигаясь, придавленный рухнувшими на него словно сугроб воспоминаниями. Такое бывало не раз, еще там. У японцев есть убеждение, с которым лис всегда был солидарен. Плохих солдат не бывает, и в любой неудаче виноват исключительно военачальник. Бывший его босс был далек от образа самурая по всем параметрам. Очень удобно, когда есть кто-то, кого можно назначить крайним, если миссия потерпит неудачу. Главное — обильно сдобрить такую лажу соусом якобы при учении подчиненных к самостоятельности. Совсем не самурай. Лис мокнул головой, стряхивая наваждение. Сквозь дверной проем парадного входа бросил взгляд на угол, за которым скрылись торговцы с трофеем в виде тушки Икса. Ближайшие для парня перспективы большим разнообразием не отличались. Было его немного жаль. Не столько из-за того, что ему обломится от разгневных торгашей, сколько из-за привкуса подставы, которая должна усилить вкус пряников как основного блюда. Икс это уже проходил. Как там говорится, одна ошибка — это случайность, ее повторение — это уже выбор. Так что кесарю кесарю. Лис мотнул головой, разрушая образы, навеянные воспоминаниями и направился в столовую к товарищам. Там под пельмени с рюмкой водки послушали доклад Каза, который без стеснения в выражениях и приправах к ним, сдобренных эмоциональностью, сообщил, что заговор распространяется в том числе и на топливо. Но с этим вопросом было проще, чем с оружием. Потрудиться, конечно, придется, но вопрос вполне решаем, потому эмоции бывшего охранника успокоились довольно быстро. Когда градус эмоциональности спал... Лис предложил поставить оставшийся у них жемчуг в тотализаторе на самих себя. Этот вопрос был поначалу встречен удивлением, непониманием и продолжительным молчанием. Жемчугу для выплаты и так не хватало, а тут предлагается его и вовсе подвесить под угрозу потери на волю случая. «Правильно все», — прервал повисшее молчание Просперо. «Если мы не вернемся, он нам уже и не понадобится. Купить мы на него все равно ничего тут не сможем, не продадут. А употреблять...» Так всем еще рано. А вернемся, выигрыш покроет недостаток для выплаты долга. Даже с элитой встречаться не обязательно. Все правильно? На это возражение не последовало. И Лис со всеобщего одобрения отправился на поиски места, где делают такие ставки. Благо Хама, пробурчав что-то невнятное, все-таки выдал необходимые координаты. От сопровождения Лис отказался, хоть народ и настаивал, особенно Каз. Аргументация в пользу того, что в стабе откровенным гопстопом заниматься себе дороже. Воинственный пыл бывшего старлея малость остудило, да и толпой нарваться на неприятности гораздо проще. До местного Колизея он действительно добрался без каких-либо проблем. Именно тут, по данным Хамы, находился местный филиал обители богини Удачи. На Колизее это прямоугольное мрачное здание из бетонных блоков мало походило, по крайней мере, внешне. Располагалось оно практически у границы сектора проживания местной элиты, и предназначалось исключительно для увеселительных зрелищ, каковыми являлись гладиаторские бои. Бились тут местные подражатели, древнеримским рабам, с пойманными специально для этой цели зараженными. Бились тут, конечно, и люди между собой. Больше, конечно, разыгрывали постановочные бои, потому как зрелищнее, ибо реальный бой не так красив и весьма скоротечен. Тут же принимались ставки на результаты этих боев, и не только на них. Только этим услуги местной букмекерской конторы не ограничивались. Тут можно было заключить любое, по кем угодно и на что угодно. Контора это все фиксировала за малую долю и считалась надежнее любой нотариальной палаты. — Чем наше скромное заведение может быть вам полезно? — встретил Лиса круглолицый толстячок, восседавший за конторкой с ноутбуком в уголке и кипами журналов по всей остальной поверхности. Воображение автоматически нарисовало образ мультяшного весельчака У из далекого детства. Уж слишком типаж был похож. Даже голос. Только вместо космического комбинезона толстячок был облачен в легкую светлую рубашку с короткими рукавами. Штанов из-за конторки разглядеть возможности не было, но от чего-то присутствовала уверенность, что они не имеют ничего общего с распространенным здесь камуфляжем. Это было необычно. Бугай, развалившийся в кресле у входа, приподнял смеженные веки и, едва скользнув по посетителю сонным взором, Продолжил занятие углубленной медитацией самопознания. Забавно. Само его присутствие говорило о наличии возможных претензий к данному учреждению со стороны клиентов, но поведение указывало на отсутствие таковых. Тогда эта растекшаяся в кресле масса либо нужна была для придания статусности заведению, либо она обладала каким-то умением, способным перетекать от одного состояния в другое. «Хочу ставку сделать», — коротко ответил Лис. Это вы по адресу зашли. Я раньше вас тут не видел, поэтому представлюсь. Меня зовут Глобус. Но я предпочитаю, чтобы меня звали Глоб. Не так обидно. Растекся в приветливо-приторной улыбке Толстячок и положил перед Лисом на стол несколько проспектов местного пошиба, то бишь листков А4, распечатанных на принтере. Бои начнутся только через неделю, но поединки уже определены, и можно делать ставки. Тут все расписано, включая параметры бойцов. «Глоб, я хочу сделать ставку на команду Лиса. Вы ведь принимаете такие?» — уточнил Лис. Толстячок пристально посмотрел на гостя, внимательно его разглядывая. На гладко выбритом лице не осталось и намека на белесую щетину. Глаза и брови укрылись под тенью козырька, глубоко надвинутого армейского кепи. В целом вид обычного рейдера. «Конечно!» — после некоторых раздумий ответил букмекер. «Есть два вида ставок». «На возвращение этой команды в стаб до истечения трех месяцев и на выполнение этой командой условий стаба. Первая один к восьми, что вообще вернется. Вторая один к двадцати на то, что выполнит условия. На что хотите поставить?» «На возвращение команды до истечения срока. Есть какие-то определяющие условия?» «Возвратиться должно не меньше половины от численности, покинувшей стаб». Это все будет отражено в квитанции на пари. Сейчас заполню. Сколько будете ставить? Столько. Лис выложил на конторку один черный и три красных шарика. Сильно? Улыбнулся толстячок, глядя на разноцветные шарики. На кого оформить квитанцию? Бенефициар — любой боец команды Лиса. Помятуя о нюансах, вылезших из совершенной просперы сделки, определил Лис. Лицо букмекера сразу посерьезнело. Улыбчивая маска стекла с него, словно расплавленный воск. Глаза превратились в узкие щелочки, отчего вся схожесть его с мультяшным персонажем резко испарилась. Проступил облик жесткого и расчетливого хищника, просчитавшего комбинацию лиса. Но он тут же взял себя в руки. «Мы принимаем ставки только в спороновом эквиваленте». Тут же отыграл контркомбинацию толстячок. «Очень жаль». — Я рассчитывал на равный эквивалент, один к восьми. Лис нарочито медленно стал собирать жемчуг. — В противном случае парень не имеет смысла. — Пожалуй, мы можем пойти на исключение в вашем случае, — установил его букмекер, глядя, как жемчужины одна за другой исчезают в кулаке лиса, от которого не укрылся короткий взгляд, брошенный в сторону бугая у входа. На оформление квитанции у Глоба ушло не больше пяти минут. Он просто внес данные в форму в ноутбуке и вывел ее на печать. Для пущей важности процедуры в одном из журналов появилась запись о заключенном Пари, где Лиса попросили оставить автограф, после чего ему вручили распечатанный бланк, украшенный подписью букмекера и печатью конторы. Проверив написанное на соответствие, Лиса удовлетворенно спрятал квитанцию в карман и направился к выходу. Туша охранника продолжала пребывать в той же позе и в той же прострации, что и при входе Лиса в контору. Но топот множества маленьких ножек между лопатками, когда он проходил мимо секьюрити, не оставил Лису сомнений в истинном положении вещей. Только сейчас опрометчивым показался отказ от сопровождения, да и время для посещения конторы можно было выбрать получше, но не срослось. Почти накрывшая стаб тьма была подарком для всякого рода лиходеев, Имевшегося на улицах освещения было явно недостаточно для безопасных прогулок, а местная луна капризно спряталась в облаках именно сегодня, предпочитая не смотреть на дела копошащихся внизу людишек. Лис усмехнулся. Именно в такие моменты мозг, напичканный детскими страхами о бабайках и жутиками всех мастей, начинает терроризировать ни в чем не повинный организм, провоцируя усиленную выработку кортизола. Начавший след за ним зарождаться страх пришлось глушить жестко, находя основания для самоуспокоения. Не помощник он, совсем не помощник. В конце концов, стаб гарантировал безопасность проживающих в нем и неприкосновенность их имущества. Да и вариантов-то особо не было. Надо было топать в гостиницу. То, что стал жертвой собственной глупости и самонадеянности, не оспаривалось, но помочь самокопанию в данной ситуации ничем не могло. Именно сейчас взять соломки, чтобы подстелить было негде, Схема работы различного рода игорных заведений довольно стандартна. Отдать, отжать. Причем отжать желательно тут же, неподалеку от кассы, чтобы не отлавливать счастливого обладателя выигрыша по полям и весям, и чтобы счастливый обладатель не был таким уж счастливым. Данная ситуация отличалась от стандарта лишь тем, что выигрыша пока не было, а была бумажка, отсутствие которой делало выигрыш не только невозможным, но и в принципе превращало саму сделку в мираж. Записи в журнале и уж тем более на ноутбуке имели свойство удаляться в случае их ненадобности. Звук настигающих его шагов Лис услышал загодя, благо поспособствовали засуетившиеся на спине приживальщики. В какой-то момент они подняли такой кипиш, что своими тщедушными тельцами откинули Лиса в сторону и вжали его в стену. Там, где он только что находился, материализовалась фигура бугая, дежурившего в конторе. Что-то просвистело в воздухе, едва не задев голову. Лис активировал умение, концентрируя его на нападавшем, но что-то пошло не так. Он чувствовал, как идет откачка энергии, значит, умение работало, но нападавший вовсе не замер, как копанный, как ожидалось. Его рука совершила возвратные движения, и вновь раздался свист рассекаемого воздуха. Лис едва успел присесть, пропуская над головой неведомый снаряд. Контактировать из такого положения было весьма и весьма затруднительно. Но пока мозг лихорадочно вспоминал возможные варианты действий, ибо тело не только забыло, чему его когда-то учили, но и вспоминать не хотело. Бугай замер. Потом пошатнулся и без какой-либо посторонней помощи рухнул на бетонную плиту, из которых тут были выложены дороги. При этом знатно приложился о поверхность затылком. Рядом упала палочка со свинцовой гирькой на кожаном ремешке. Оружие татей. Мощное и прятать удобно. Лис встал, посмотрел на тело, еще бьющееся в конвульсиях, и поспешил прочь. Желание выяснять отношения с безопасниками не имелось абсолютно, особенно в их теперешнем положении. Запоздал декларировал умение тянущее энергию не как обычно, а едва заметной струйкой. Вспомнился разговор со знахаркой. Вот и первое проявление сбоя. Размышляя о возможных отклонениях в использовании умения в будущем, в перемешку с матюками в сторону хваленой порядочности стаба, Он не заметил, как почти дошел до гостиницы. Оставалось пройти каких-то пару домов-казарм или домов-гостиниц, как захребетники снова засуетились. Лис замер, чтобы понять природу их тревоги. Это было ошибкой. Мозг тут же взорвался яркой вспышкой боли, рассыпавшейся миллионами искр, и Погас.